Глава 31 «Поздравляю, друзья!» Киселев изобразил на лице подобие улыбки. «У нас опять труп. Желающие взглянуть, могут отправиться со мной». «Прямо морг какой-то!» Лариса отбросила в сторону ручку, к которой делала пометки в блокноте. «Кто на этот раз? Тоже известная личность?» «Ты, как всегда, права, моя красавица!» — сказал Павел. — На сей раз это известное в высших кругах, куда таких, как мы с тобой, пускают только по необходимости, Светлана Петровна гамбарян Вдова предпринимателя. Скворцов удивленно поднял брови. — За что, бедняжку? — Ограбление? — Поехали, узнаешь. Киселев уже находился возле двери. Лариса и Константин... Взглянув друг на друга, не сговариваясь, пошли за ним. «Орудие преступления – нож для разрезания бумаги», – констатировал Станислав Михайлович. «Единственный удар и примехонька в сердце – мгновенная смерть». «Отпечатки на орудии имеются?» – поинтересовался Скворцов у криминалиста. «На ручке ножа нет, а вообще в квартире их немало» ответил криминалист, а судмедэксперт кивнул санитарам, которые стали бережно укладывать тело на носилки. «Будем надеяться встретиться, знакомые пальчики», вздохнула Лариса. «Хорошо бы», — поддакнул Павел. «У нас и так глухарей хватает». «Да еще все мертвецы, как назло, люди, известные в городе». одна «Однополоцкое чего стоит». «Мотив убийства, на первый взгляд, не ясен». Доложил вернувшийся из путешествия по огромной квартире Константин. «Вещи и ценности на месте. Воровать вещи и ценности у такой дамы надо быть идиотом», — усмехнулась Кулакова. «Это же наверняка эксклюзив, который сразу выведет на убийцу». «Притом вряд ли потерпевшая хранила дома крупные суммы», — проговорил Павел. Если что-то и было, так, мелочь. Остальное на счету в банке. Кстати, кредитки преспокойно лежат в сумочке. Безнаказанно воспользоваться кредиткой можно не более одного раза. Лариса посмотрела на коллег. Убийца тоже это понимал. Если мотивом вообще было ограбление. Ладно, ребята, поехали в управление. Доложим Кравченко, послушаем результаты криминалистов. Найденные отпечатки пальцев совпали с отпечатками в квартире Дианны Полоцкой. А в картотеке они не значились. Выходит, наш исчезнувший убийца опять на охоте. Кравченко тяжело вздохнул и взял в руки фоторобот неизвестного, как в воду канувшего после убийства мадам Полоцкой, и появившегося при весьма негативных обстоятельствах. К сожалению, Диана нам ничем не помогла, как и ее муженек. Может быть, госпожа гамбарян окажется более полезной? Вряд ли. Павел развел руками. Если убийца этот неизвестный нам тип, он ткнул в фото, то мы до сих пор не знаем мотив как в первом, так и во втором случаях. Ни изнасилования, ни ограбления, ни следов взлома или борьбы. Можно предположить, до поры до времени жертвы и убийцы мирно беседовали. И вдруг взрыв эмоций, приведший к тому, что преступник хватает, что попало под руку, чтобы покончить с собеседницей. И черт знает что. Может он психически больной, и его отпечатки следует поискать в клинике Калимана, предположил Прохоров. «Попробуй», – кивнул Алексей Степанович. «Только я сомневаюсь. К таким, как Полоцкая и гамбарян не всякий подступится. И они, уж поверь, были дамочками разборчивыми в знакомствах. Так что не мудрите, проверяйте связи Светланы Петровны. Надеюсь, отыщете хоть какой-нибудь след».